Сердце в грудной клетке Синклера Фиста пропустило один удар, когда посадочный аппарат начал дрожать и взбрыкивать в атмосфере. Во рту его пересохло от поднимающегося жара. На этот раз, чтобы им ни говорили, это не учебные манёвры. Войска в боевой броне набиты в ПА, рабочую лошадку риганской армии. Синка и его товарищи сидели плечом к плечу, чуть-чуть откинувшись назад, чтобы свести к минимуму силы ускорения на тот случай, если аппарату придется маневрировать. Цепочки узеньких ламп заливали внутренность посадочного аппарата призрачным белым светом, обнажая запачканные плитки пола с огромным количеством в башмаках. Влага от дыхания конденсировалась на холодной стали и сбегала вниз ручейками или падала каплями на его шлем и броню. Если смотреть вперед, то видны были только пузыревидные шлемы, Наверху, между лампочками, висел шкафчик с угрожающей надписью «Спасательное оборудование». Под ними лежала тарга. Горький мир, полный безумцев, людей, которые подняли мятеж и убили целый гарнизон риганских военных. Синклер оглядел своих спутников. Рядом с ним брюнетка Гретта Артина закрыла глаза, крепко сжав пальцы на своей винтовке наступления. Голова ее была откинута на противоударную сетку. Синклер всмотрелся в линии ее лица, восхищаясь текстурой, гладкой кожи, замечая, как на ее прекрасной шее бьется пульс. Где она была прошлой ночью, когда он лежал без сна, метавшись по постели, зная, что другие отчаянно совокупляются в темноте? Его взгляд опустился к пышным холмам ее грудей. Синклер постепенно отвел глаза, ощущая усиливающуюся вибрацию посадочного аппарата. С той ночи, когда он наконец нашел своих родителей, его эмоции превратились в трясину. Все чаще Анатолия Довиура поднималась из лабиринта противоречивых чувств и овладевала его мыслями. Он видел во сне ее синие глаза и желто-русые волосы. Воспоминания о ее аккуратном теле не оставляло его. Сверху опять закапала вода, глухо застучав и разорвав его задумчивость. Как и с женщинами, Синклер недоумевал, почему благословенные боги сделали его таким странным, таким слабым и неприспособленным к солдатскому делу. Что хуже всего, если не считать того, что он тощий, легкий и неловкий, люди глазели на его лицо. И дело было не только в том, что оно было худым. Все изумлялись его глазам. Один серый, другой тигрово-желтый. Да, дьявольщина. Конечно, он мог бы это исправить хирургическим путем. Но будь все проклято, он таким родился. Да и не только это. Ребятишек с его происхождением на такие операции не направляли. Даже на Имперской Риге, где, как считалось, улицы вымощены золотом. Почему он не похож на капрала Мака Рудера, которому Грета строит глазки? Макрудер просто воплощение бравого солдата, и, чтоб его сгноили боги, Гретта непочтительно улыбается всякий раз, когда Макрудер ей подмигивает. Воздух сгущался, наполняясь запахами пота и страха, и дышать становилось трудно. Кто-то за его спиной запердел и от серной вони его чуть не вывернуло. Кто-то еще засмеялся, дергающийся нервный звук. Лампы померкли. Либо включились орудия, либо они перешли на дополнительные источники питания, чтобы остаться незамеченными. Он моргнул. Страх ворочался в его внутренностях, как живое существо. Его собственный кишечник настойчиво требовал опорожнения. Лампы стали красными, переключились на батареи. «Это значит, что они падают?» «Отключился двигатель?» Подражая сидящей рядом с ним прекрасной Гретте, он закрыл глаза и сосредоточился на выжатых страхом капельках пота, стекавших под шлемом по его костлявому лицу. Где-то сбоку от него эторийский послушник чуть слышно бормотал молитву. 30 секунд, ребята!» – невыразительно объявил настенный громкоговоритель. Стал слышен смутный свист воздуха, панели вокруг него тряслись, ускорение пыталось оттянуть его в сторону, прижав к девушке. с потолка пошел дождь. Синклерфист считал, зная, что только это может помочь ему скрыть страх. Последнее торможение попыталось продавить его сквозь боевую броню. Мышцы шеи напряглись, стараясь справиться с мощным давлением. Внезапно оно исчезло, заставив его резко вскинуть голову. Завыли гидравлические приводы, почувствовалось движение воздуха. «Хорошо, ребята, двигаемся!» – пропел сержант Хемлиш голосом автомобильной сирены. «Группа А – обеспечить периметр. Группа Б – расширить его. В – оборона левого фланга. Г – готовьтесь защищать правый фланг. Д – поддерживает артиллерийскую команду». Вокруг Синклера вскакивали мужчины и женщины. Чувствуя себя дураком, он ударил ладонью по быстрому освобождению противоударной сетки и встал на ноги. Он едва успел подхватить свою винтовку, когда Гретта рысцой двинулась к выходу. Он умело подхватил тяжелое орудие, зацепив поддерживающий ремень за несущий крючок, так что вес винтовки больше не приходился только на его руки. Группа А уже выбралась через люк и бросилась на каменистую землю. Их боевая броня меняла цвет, подстраиваясь под красно-коричневую почву. Синклер зарысил вперед, как на маневрах, и упал на землю еще через 50 ярдов. Он заморгал, ощущая густой запах сырой земли, всего в нескольких дюймах от своего носа. Что-то прожужжало рядом с его головой. Насекомое? Ночная птица? За его спиной поднялся вой, говоривший о том, что посадочный аппарат выгрузился и поднимает свою смертоносную тушу в темноту. Бросив быстрый взгляд, он заметил, что на черном небе нет звезд. С трудом сглотнув, он впервые обратил внимание, насколько у него пересохло в горле. Негромкий голос сержанта Хемлиша у него в ухе заставил его подскочить. «Дурак!» – пристыдил себя Синклер. «Это же просто твои наушники!» «Фист!» – голос Мака Рудера громко разнесся по системе связи. «Выключи микрофон! Нас не интересует оценка твоих умственных способностей!» Синклер покраснел, едва не задохнувшись от ужасного стыда. «Он что, все сделал неправильно?» лишь приказал: "Группа В, выходите наружу. Мы должны быть как раз над холмом, недалеко от Каспы. Займите вон тот хребет и дайте сигнал, когда будете готовы". Синглер с трудом поднялся на ноги, вспомнив наконец, что надо опустить визор. В инфракрасном свете темнота превратилась в странно окрашенный пейзаж. Он увидел, что Макрудер машет ему рукой, подзывая его к себе. "Пошли, Фист", дружески позвал Макрудер. "Ты не собираешься сидеть здесь всю ночь?" В этом рейде за первую кровь полагается почетная награда. Капрал повернулся и пошел вперед. Первая кровь Синклера передернула. Он не создан для солдатских подвигов. Гораздо лучше оставаться дома на Риге и разыскивать чудесные секреты в библиотечных книгах. Самым тяжелым ударом для него было прервать занятие квантовой геометрией. Так внезапно, сразу же после того, как он нашел эту книгу. Восхитительные соотношения между... Его легкие усиленно работали. Он запыхался слишком быстро. Одно только наступательное оружие весило 20 фунтов, и сверх этого еще 30 должно было приходиться на рюкзак. Гребень холма оказался не слишком серьезной преградой, однако после него Синклер совершенно задохнулся, одурев от жажды и совершенно обессиленный. Он свалился на землю, подавляя приступ рвоты, и услышал, как Мак Рудер сказал в переговорное устройство. «Говорит группа В. Сержант, все в порядке?» «Хорошо, парни, огапывайтесь», — приказал Мак Рудер и завозился, как жук в темноте. Он наклонился к Синклеру. «С тобой все в порядке?» «Да, задохнулся, вот и все». «Послушай, ты, кажется, славный малыш. Держись возле меня, хорошо?» «Я прослежу, чтобы ты не попал в какую-нибудь передрягу». «Конечно». Подобрав оружие, он проследовал за маком-рудером через край гребня и заполз под усыпанной листьями куст. Мигающие огоньки каспы расстилались внизу под ними. Город лежал на дне чаши, окаймленный горными хребтами. В инфракрасных лучах казалось, что город состоит из лачуг. Его окружали потрескавшиеся и расколотые вершины скал, покрытые лишайниками и хвойными кустарниками склона гор. Земля, вставшая дыбом. Чертовски неудобное место для того, чтобы воевать. Малыш? Мак Рудер назвал его малышом? Ну, из него, конечно, не получится, хороший солдат, и правильно, черт возьми, он будет держаться возле мака Рудера. Капрал, по-видимому, знает, что делает. Пока еще никто не стрелял. Возможно, захват мятежной планеты – плевое дело, как и было сказано. Он лежал в темноте и задумчиво щупал пальцами свою защитную одежду. Он потер ткань между пальцами, и она показалась ему чем-то вроде жесткой синтетики со скользкой поверхностью. В действительности материал состоял из полых композитных прядей графита и керамики. Любой удар, способный разрушить композит, вызывал мгновенное возникновение химических связей, которые превращали материал в жесткую сплошную пластину, распределяющую и поглощающую энергию пули и вспышки бластера. В сочетании с вакуумным шлемом, эта облегающая одежда служила скафандром для работы в космосе. «Будем надеяться, что она сохранит мне жизнь», – подумал Синклер. «Хорошо, парни», – кивнул Макрудер. «Пошли, растянитесь в цепи и глядите в оба. Нам надо взять город». Синклер бросился вниз по склону вместе с остальными солдатами группы В. К рассвету они заняли почтовую контору сектора номер 3 и организовали в ней оккупационный штаб на окраине Каспы.